Память преподобного Мины. Преподобный отец наш Мина подвязался в одной из общежительных обителей Синайской горы в VI веке по Рождестве Христову. 50 лет исполнял он здесь различные иноческие послушания. В третий день после блаженной кончины этого подвижника вся братья собралась в храм, чтобы по уставу церковному совершить отпевание усопшего. Во время этого богослужения храм внезапно исполнился благовония, исходившего от того места, где лежал усопший. Когда по приказанию настоятеля гроб с останками почившего преподобного мины был открыт, все присутствующие увидели, что по обеим его ногам, двумя ручьями, протекала благовонная мира. Тогда настоятель сказал братьям, «Смотрите, это выступил как бы пот от трудов, подъятых ногами почившего при жизни». Он исполнен благоухание, а свидетельство того, что труды эти приняты Богом. Несите же и вы по чистой совести и с полным прилежанием возлагаемые на вас послушания, чтобы получить воздаяние за труды от Господа Бога и Спаса нашего».